Мать меня сама чуть милостыни не просит, а я лгал, чтобы меня на квартире держали и кормили, — проговорил громко и отчетливо Раскольников. — Да, это ты благоразумно Я, брат, за тебя поручился. — Слышишь? Разумихин выложил на стол заемное письмо. Раскольников взглянул на него и, не сказав ни слова, отворотился к стене. Даже Разумихина покоробила. — Вижу, брат.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 Раскольников быстро обратился и уперся глазами в Разумихина. — Да чего ты так? Что встревожился? — Познакомиться с тобой пожелал. — Сам пожелал, потому что много мы с ним и тебе переговорили. Иначе от кого ж бы я про тебя столько узнал? — Славный брат, он малый, чудеснейший. — В своем роде, разумеется. — Бредил я что-нибудь? — Еще бы! Себе не принадлежались. — О чем я бредил?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 а часика через два у них отчет представлен. Тем временем дам знать и Зосимову, хотя без того бы ему следовало давно здесь быть, ибо двенадцатый час. — А вы, Настенька, почаще без меня наведывайтесь насчет там платья или чего-нибудь прочего, что пожелают. — А Пашеньке я и сам сейчас что надо скажу. — До свидания. Пашенька и зовет. — Ах ты, рожа христоносная! — проговорила ему вслед Настасья. Но не вытерпела и сама побежала вниз.